Глава 4. Воспоминания, вливающиеся в меня, с каждой секунды обретали все больше яркости. В основном это касалось болевых ощущений. Но кроме этого, мне открылось то, что происходило в данный момент вокруг меня. Я четко ощущал тело, как физическое, так и астральное. Но благодаря тому, что мне не требовалось выполнять сложнейшую работу по контролю энергии, а лишь терпеть боль, я пока мог тратить силы на впитывание дополнительной информации а ею являлось видение себя со стороны. То, как я стою в крови, то, как эта красная жидкость кипит, соприкасаясь с окутавшей меня энергией. Стоило завершиться первой инициации, как почти без задержки из моего тела начала испаряться сила, а меня накрыла волна нестерпимой боли, но забыться в беспамятстве или хотя бы приглушить эти ощущения я уже не мог. Кроме физических страданий, я испытывал легкий эмоциональный дискомфорт от того, что видел, как вместе с энергией уходят и жизненные силы, а мое тело стареет на глазах. За считанные мгновение молодой парень превратился в дряхлого старика с сидыми волосами, но по-прежнему горящими оранжевым светом глазами. Я уже знал, что не умер, но наблюдать подобный процесс преображения было неприятно». Когда внешний вид стал совсем плох Мои глаза из воспоминаний полыхнули янтарным огнем А из перстня, уже успевшего впитать в себя сердце голема Выстрелил поток энергии янтарной плоти Охватив мое тело, она начала насыщать меня Снова возвращая нормальный, живой вид Видимо, это и был тот момент После которого началась вторая спонтанная инициация Звуков не было, но я не сожалел об этом Мне хватало и картинки, происходившего тогда вместе с болью К тому же боль была разнообразной – от разрушения энергетических каналов до расщепления тела. И, казалось, начиная с этого момента, время стало замедляться. Может, я неосознанно начал сопротивляться всему происходящему, или еще по какой причине, но благодаря этому я смог сохранять относительную ясность мыслей и выдерживать нежданно свалившиеся на меня испытания, хоть его длительность и увеличилась. Борясь с океаном боли, с каждым разом порождающим все более высокие волны, я параллельно наблюдал, как тело вернулось к нормальному состоянию, а окружающее меня озеро крови почти испарилось. Однако оставшаяся красная жидкость уже не планировала идти тем же путем, что ее большая часть, а стала втягиваться в тело черного змея. Он был разорван на две половины, но это не помешало монстру открыть глаза. Но подать неожиданно воскресшее создание не стало, а занялась своим восстановлением. От окружавшей мое тело энергии отделился ручеек и направился в пасть твари, после чего она стала активно регенерировать и с помощью магии соединила две своих половины. После этого змей наконец-то вознамерился атаковать, но приблизившись он замер, а следом, превратившись в туман, втянулся в перстень. Сейчас удивляться показанному воспоминанию сил не было, так как завершался процесс второй инициации, что сопровождался, мягко говоря, не самыми приятными ощущениями. Стоило ему завершиться, как тело снова попыталось расслабиться и избавиться от избытка маны. Однако в этот момент я из воспоминаний решил воспользоваться техникой материализации энергетического аватара. Мне дали понаблюдать за собой еще пару минут. Это не было неприятным, так как боль почти исчезла. А после поток воспоминаний закончился, и я вернулся в реальный мир, не к самым реальным собеседникам. Первое, что я ощутил, еще не открыв глаза, это был голод. Мне сильно хотелось есть, а главное – пить. Вокруг стояла тишина, но когда я открыл глаза, рядом с моим барьером по-прежнему стоял призрак. Других туманных созданий сейчас видно не было, но я не сомневался в их возможности прийти на зов своего, похуже, хозяина в любой момент. Перед тем, как подняться с пола, а в особенности перед изменением барьера, я использовал бытовое заклинание и напился. Это придало дополнительных сил, ну а голод его придется потерпеть. Поднявшись, я перестроил барьер, сформировав проход, через который и вышел навстречу призраку. Не успел я задать вопрос, как он сам обратился ко мне. «Ты отдал долг и успешно прошел испытание. Мы готовы тебя наградить». «А, награда — это, конечно, отлично, но у меня было слишком много вопросов, чтобы отказать себе в желании их задать. Зачем вы помогаете мне?» Подобное было очень важно. Все же понимать их желания и стремление мне необходимо, иначе в какой-то момент их помощь может обернуться для меня проклятием. Призрак создал себе посох, но в этот раз процесс занял у него намного меньше времени, правда и предмет выглядел более прозрачным». После этого он облокотился на него, показывая своей позой максимальную усталость. «Возникло ощущение, как будто я говорю с древним старцем, да и видения, которые он продолжал мне передавать через перстень, стали иметь странное ощущение древности. «Мы старые мудры, поэтому поделимся крохой знания, но дальше надо будет платить». Сделав небольшую паузу, призрак продолжил. «После рождения мы существовали без цели, но постепенно обретаем ее». «Есть люди, как ты, имеющие метку судьбы, которую мы чувствуем. Нам не хватает знаний понять, что именно она означает, зло или добро сеет носитель метки. Но нам это не важно. Мы для себя решили помогать таким, но не просто так, а перед этим испытывая их силы». «Неожиданно четкий ответ. Подобного я не ожидал от призрака». Тем не менее, невзирая на его четкость, вопросов меньше не стало, а лишь появилось сильное желание попытаться понять, что с собой представляет метка, о которой он говорил. «Можете мне рассказать о метке?» «Нет». Призрак ответил быстро, без колебаний. Вслед за этим он начал постепенно распрямляться. А когда я задал следующий вопрос, его силуэт уже ничем не напоминал старца, да и призрачный посох он развеял. «Почему?» Опять ответ без задержек. Такое чувство, что поменялась личность, с которой я говорю. «Знание – это помощь. Помощь требует платы. Ты не заплатил». Ситуация, которая несколько секунд назад начинала превращаться в рабочую, снова скатывалась в непонятные загадки. А мне это не нравилось. Но, невзирая на это, я решил идти до конца. И пока есть возможность получить полезную информацию, пытаться это сделать. «Чем я могу заплатить?» «Сначала тебе стоит получить награду, а уж после этого мы озвучим цену собранному нами знанию о метках». Все эти тайны и загадки были, конечно, интересны, но в этот момент мой организм, невзирая на то, что я являюсь магом пятого круга, банально издал звук урчания, сообщая, что пора бы и честь знать. Но интуиция советовала не спешить покидать глубину и хотя бы дождаться момента вручения так называемой «награды». «Смущаться я не планировал, тем более перед призраками», поэтому произнес уверенным голосом. «Что ж, хорошо, я готов принять награду». Призрак развел руки в стороны, после чего в пещере снова стали появляться призрачные монстры. Все это он сопроводил мини-речью. «Мы даруем тебе право призывать одного из нас, тех, кто потерял сознание и себя, но, возродившись, обрел его вновь». Опустив руки и сделав небольшую паузу, призрак произнес... «Выбирай». Осмотревшись по сторонам, но стараясь при этом не терять призрака из виду, так, на всякий случай, я понял, что черного змея тут нет, а вот все остальные монстры остались прежними. Получить себе призрачного фамильяра – довольно щедрая награда, хотя это еще более увеличит мою связь с глубиной. Стопроцентной веры словам призрака не было, однако проверить их я точно никак не смогу, но интуиция говорила, что лучше принять помощь, чем отказаться». Сделав для себя такие выводы, я решил попробовать понять, кто же тот самый сильный. Раз змеи они специально не показали, то, возможно, есть вариант урвать ценного помощника из имеющихся вариантов. Но, как и раньше, в этом месте сканирующие заклинания не дали никаких результатов. По этой причине выбор я сделал, прислушавшись к вяло советующей мне в этом вопросе интуиции, исходя из простоты использования фамильяра в будущем. Конечно, самым очевидным было выбрать самого призрака, раз он не указал, что этого нельзя сделать. Но тут интуиция просто вопила, сообщая мне, что эта идея неразумная. Я на миг замер, когда встретился взглядом с гигантским кротом, но потом все же оторвался от него и посмотрел на обезьяну, тоже надо отметить немаленьких размеров, и, указав на нее рукой, я произнес: "Ее". «Обезьяна в сравнении с большинством зверей более похожа строением на человека, а, следовательно, ею проще управлять. С учетом того, что у тех же существ, которых использует маг призыва «разум развит лучше звериного», а у меня, в отличие от них, не будет сдерживающей печати, то понимать своего фамильяра достаточно важно. Пусть и в такой малости, как строение тела, но оценить другие параметры я все равно не могу, так что я отталкивался от этого». Призрак кивнул а после передал мне образ, который я уже подсознательно начал воспринимать так, как будто он говорит со мной обычным способом, используя для этого голосовые связки, а не телепатию. «Мы и принимаем твой выбор. Теперь тебе предстоит выиграть бой». Слова призрака вызвали у меня недоумение. Разве это не была награда? Как мы говорили до этого, любая помощь от нас должна быть оплачена. Награда лишь подразумевает увеличение помощи, но при этом за нее все равно надо платить». Мне даже почудились издевательские нотки в тех образах, что передавал призрак, но смысла возмущаться больше не было, поэтому я сосредоточился на противнике. Обезьяна же тем временем сделала приличный прыжок и приземлилась рядом с призраком, после чего, кивнув мне, атаковала. Помня ситуацию с кротом и его клыками, я не стал принимать удар, а банально сделал рывок назад, тем самым вернувшись под защиту барьера, созданного из энергии янтарной плоти после чего убрал проход в барьере, а следом активировал пару простых заклинаний наподобие воздушных серпов, дабы проверить противника. Обезьяна решила их просто проигнорировать и сама перешла в атаку. Сделав огромный прыжок, практически без разбега, она ударила верхними конечностями на отмашь по барьеру. Моя защита легко выдержала удар, а учитывая то, что она была усиленной энергией интарной плоти, то я в ней не сомневался. Но подобного нельзя было сказать о пещере. Так как якорем барьера я сделал каменный пол под собой, то удар косвенно пришелся по нему и действительно был ощутим. Во всяком случае, пару сталактитов со свода уровня рухнули вниз, да и звуковая волна сильно резанула слух. Я решил не мелочиться и после третьего удара направил в сторону обезьяны копье Аларанта. Раз она является частично нематериальной сущностью, то заклинание, занимающееся изменением магического каркаса, должно на нее повлиять. Однако эксперимент оказался неудачным. Обезьяна действительно пострадала, но не более того. Легкая рана, похожая на ожог, ее лишь раззадорила. В течение еще пары ударов я пробовал различные плетения, но убедился в их малой эффективности. Я, конечно, сомневаюсь, но если эта тварь будет столь же сильна за пределами глубины, то она действительно стоит того, чтобы за нее биться, пусть и против нее же. Моё терпение закончилось, поэтому я с легким вздохом разочарования все же изъял энергию янтарной плоти из персня и, создав простой воздушный серф, направил заклинание в сторону противника. Перед тем, как моя атака достигла цели, я заметил, что призрак махнул рукой в направлении обезьяны, и она стала прозрачной. При этом это была не помощь ей, а видимо признание поражения, так как обезьяна не стала продолжать атаку, а приземлившись на барьер, мягко отпрыгнула в сторону. Мое же плетение, усиленное янтарной плотью, полетело вверх, ведь атаковал я обезьяну, когда она была в воздухе, и врезалась в свод пещеры. Пробить его не пробило, но пещеру снова изрядно тряхнуло. После вроде как победы я не стал покидать барьер, а лишь сделал в нем дверь, через которую хотел обратиться к призраку, но он меня опередил. «Мы признаем твою победу, награда твоя». Все еще находящаяся в полупрозрачном состоянии обезьяна окончательно потеряла свои очертания, и туманным облачком втянулась в перстень. Как мне призвать ее? Уже задав вопрос, я вспомнил об их странной логике на знания, но было уже поздно. Обратись к кольцу. Основатель тех, кто живет над нами, был умен и продумал подобное. К моему удивлению, призрак дал ответ и ничего не потребовал за это. Что ж, ладно, тогда перейдем к тому, что они запросят за свои знания о метке. «Каким образом я должен заплатить за знание о метке?» Разведя руки в стороны, призрак ответил. «Бой!» Сделав небольшую паузу, он продолжил. «Против всех нас!» Отвечая своему лидеру, монстры завыли. Так продолжалось секунд 10, а потом за спиной призрака материализовался черный змей. Мне почудилось, что призрак обернулся и хмыкнул, но утверждать, так оно или нет, я был не готов. Тем не менее, появление змея он прокомментировал. «Раз он решил прийти, то и с ним тоже». Призрак предъявил абсурдное требование. «Победить-то я их могу, вот только потрачу на это непозволительно много энергии интерной плоти. Ну а раз отказываюсь от получения этих знаний, то пора бы и покинуть это место. Всю же кушать хочется, да и местное общество странных полупрозрачных тварей не сильно располагает. Что ж, я пока не готов платить такую цену, и думаю, мне пора покинуть вас». «Мой собеседник начал очередное преображение. Теперь он выглядел как ребенок, и в передаваемых им образах сквозило азарство. Мы услышали тебя, но ты же узнал цену, а это уже знание, пусть и не такие ценные, так что платой назначаем выдержать удар». После чего его уменьшившаяся фигура захлопала в ладоши, а мне передался образ смеха. Чувствуя неладное, я сомкнул барьер и уменьшил его до размеров своего тела, после чего моя защита содрогнулась от удара. Мной как будто выстрелили из катапульты Я полетел к своду пещеры и, врезавшись в него, его же и пробил Учитывая, что скорости не должно было хватить, скорее всего, я врезался именно в то место, куда ранее ударил усиленным воздушным серпом Благо, барьер выдержал все эти издевательства, так что кроме моей нервной системы, а знакомства со столь странным существом, как этот призрак, более ничего не пострадало Покинув глубину столь оригинальным способом, первым, кого из людей я как увидел, так и услышал, был, как ни странно, готов. «Рад тебя видеть, Маркус. Давай ты не будешь рушить мой дом». Барьер пусть и выдержал, но исчерпал запас вложенной в него маны. Поэтому сейчас я пару раз кашлянул от стоящей вокруг каменной пыли и лишь после этого активировал бытовое заклинание, распространив его действия не только на себя, но и на все помещение. Оказалось, что нахожусь я в комнате, из которой и попал в глубину, и мне не хватило буквально нескольких метров, чтобы попасть в люк. Чертов призрак! Явно ведь таким образом он решил посмеяться надо мной. Хоть разум и требовал опасаться его, но интуиция, наоборот, советовала отнестись к действиям глубины философски и не отбрасывать возможность будущей торговли. Задавший мне вопрос, Гетто улыбался, не обращая никакого внимания на царящий вокруг бардак. Кроме него в помещении был еще один человек, Он сейчас находился за барьером, по всей видимости, созданным главой секты. На оценку ситуации ушла буквально секунда, так что ответил я быстро. Я тоже рад, но что касается разрушений, в них я точно не виноват. Оплачивать что-либо я намерен не был, ведь любой урон был делом рук глубины, так что пусть с нее и требует компенсации. Учитывая воспоминания и разговоры с призраком, а также тот факт, что в целом время в глубине может идти по-своему, да и мучащий меня голод... Все это позволяло мне предположить, что могло пройти несколько дней. Поэтому первым делом решил уточнить, сколько же времени прошло, чтобы понимать, торопиться мне или можно остаться на некоторое время в секте Спящего Камня. А то мне не помешает выбить из них доступ к архивам, дабы найти больше информации о глубине и основателе секты. Сколько я отсутствовал? Гатон на мой ответ улыбнулся и пошел в мою сторону, а когда я задал вопрос, не останавливаясь, ответил. «Маркус, тебя не было пять дней». В этот момент я завис, ведь никак не ожидал услышать такой большой цифры. Пока я приходил в себя, Гато подошел вплотную и обнял меня. При этом он не очень сдерживался, и учитывая то, что он постоянно носит броню и в целом является магом немалого круга, тот факт, что я сам сейчас маг пятого, мне не очень помог, и дискомфорт от его крепких объятий я все же ощутил. «Я, конечно, был рад столь теплым чувством главы секты. Это говорило о том, что он с большой вероятностью поможет мне в будущем. Но факт того, что было потеряно столько времени, меня не радовал. За пять дней могло возникнуть множество проблем. К тому же я уже пропустил ряд встреч. Конечно, большинство из них были не сильно важны, как, например, переговоры, организованные игроком с представителем Родозайцевых на тему старых контрактов. Но из подобных мелочей и складывается репутация». «Во всяком случае, репутация для возможного сотрудничества с родами средней силы. В высшей лиге немного другие правила. Телефон я оставил в столице, чтобы мое местоположение по нему не смогли определить. Но мне уже было некомфортно от того, сколько гневных тират я пропустил и получу их потом в концентрированном виде. После того, как я освободился из объятий Гото, мы направились к нему в кабинет. Там и перекусить можно, и задать ему пару неудобных вопросов о глубине». Пусть я и потерял много времени, но отказывать себе в банальном приеме пищи был не намерен.